и устремился на юг. Самолет «Дельта-727» взмыл в воздух, пролетел над Касл Роком. Вик всегда высматривал сверху их дом, но всегда без толку, и взял курс на побережье. До аэропорта «Логан» было еще двадцать минут. Там, внизу, остались Донна и Тедди. Он почувствовал внезапно тоску, и одновременно некую безысходность. Ничего у них не выйдет. Когда твой дом рухнул, нужно строить новый, а не склеивать обломки. Прошла стюардесса. Они с Роджером летели в первом классе, и кроме них там было всего четыре или пять пассажиров, читавших утренние газеты, как Роджер. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила она у Роджера с профессиональной ослепительной улыбкой, говорящей, что она просто счастлива мотаться по утрам по маршруту Бангар, Портленд, Бостон, Нью-Йорк, Атланта. Роджер с отсутствующим видом потряс головой, и она переключилась на Вика. «А вам, сэр? Конфеты, апельсиновый сок?» «Вы не могли бы принести стаканчик водки?» — спросил Вик, — и Роджер удивленно поднял голову от газеты. Стюардесса не прекратила улыбаться ни на секунду. Такое требование было ей не в новинку. «Вообще-то могу, но зря вы спешите. Скоро мы будем в Бостоне». «Мне очень нужно», — сказал Вик, и она пошла дальше, мелькая между креслами в своей синей униформе. «Что с тобой?» — спросил Роджер. «Ты о чем? «Прекрасно понимаешь. Я никогда не замечал, чтобы ты пил по утрам. Я отправляюсь в плавание». «Какое плавание?» «На Титанике». «Дурацкая шутка». «Действительно дурацкая. Но что делать, если охватившая его депрессия не оставляла места для более удачных? Нужно что-то объяснить Роджеру». «Послушай», — сказал Вик, — «у меня идея насчет клубники. Придется долго убеждать Шарпа с сыном, но это должно помочь». Роджер заинтересовался. Так они всегда работали. Вик подбрасывал новую идею, Роджер отделывал ее и притворял в жизнь. «А что это?» ну, «Погоди», — сказал Вик, — «скажу вечером». Ну, «Ладно, если доживем». «Слышал?» «Акции Шарпа упали до восьми пунктов. Как тебе?» «Ага», — пробормотал Вик и опять повернулся к окну. Туман исчез, пляжи Кенни-Банка и Аганквита образовывали прекрасную панораму, как с рекламного плаката. Кобальтовое море и бурый желтый песок. Потом шел типичный мэнский ландшафт, низкие холмы, поля... и узкие полоски леса, тянущиеся к западу. Чудесный вид, но от этого его депрессия еще усилилась. «Если я сейчас заплачу, это будет чертовски трудно объяснить», — подумал он мрачно. И все это сделали шесть предложений на листке дешевой бумаги. Этот мир был чертовски хрупким, как пасхальное яйцо, Лишь недавно у него возникла мысль забрать Теда и уехать. Теперь он думал, застанет ли Теда с Донной, когда вернется. Не может ли она забрать ребенка и уехать куда-нибудь, хотя бы к матери, в Поконус? Ну, конечно, может. Она может решить, что десяти дней разлуки мало, лучше как минимум полгода. И она, конечно, заберет Теда по закону, так? «И еще», — шептал вкрадчивый голос внутри него, — «она может знать, где этот кемп. Возможно, она решила удрать с ним. Будут вместе искать свое счастливое прошлое». «Вот глупости», — возразил он себе, но не очень уверенно. До того, как самолет приземлился в Логане, он выцедил последние капли водки. Легкое опьянение немного уменьшило его депрессию, но кто знает, Может, это было даже хуже? Может быть. Джо Кембер оглядел гараж с удивлением. Он сдвинул свою зеленую шляпу на затылок, посмотрел на то, что лежало на полу, заложил пальцы в рот и свистнул. «Куджо! Эй, Куджо, ко мне!» Он свистнул еще раз, потом присел на корточки. «Куджо придет, никуда не денется». Он никогда не убегал далеко. Но как он додумался до такого? Пес нагадил на пол гаража. Он никогда еще не выкидывал таких номеров, даже щенком. Пару раз в детстве он выдирал обивку из стула, сгрыз тапочки. Но такого... Джо подумал было, что это какой-нибудь другой пес, но быстро отогнал эту мысль. Куджо был самым большим псом в Касл-Роке, и никто, кроме него, не смог бы навалить такую кучу. Джо подумал, не стала ли эта акция протестом против отъезда Черити и Бретта. Такое тоже бывает. Он взял этого пса в уплату за работу в 75 пятом году. Заказчиком был одноглазый фермер из Фрайбурга по имени Рэй Кроуэлл. Этот Кроуэлл знал толк в собаках. выращивал их, обучал и мог бы выгодно сбывать, если бы не отпугивал клиентов своей грубостью. «Мне нужно поставить новый мотор на грузовик», сказал Кроул ему той весной. «Ага. Мотор у меня есть, но заплатить я не могу. Дела идут плохо». Они стояли возле гаража Джо. Бред, тогда пятилетний, выглядывал из-за двери, а Черити развешивала белье во дворе. «Ну что ж, это плохо, Рэй», — сказал Джо. «Ведь я не работаю бесплатно, я не благотворительное общество». «Миссис Бисли, вот-вот и щеница», — сказал Рэй. Миссис Бисли была сукой Сенбернара. «Что скажешь, если я дам тебе одного щенка?» «Зачем мне щенок, особенно такой большой? Эти чертовы Сенбернары — просто машины для жранья». «Тебе, пес не нужен», — сказал Рэй, увидев Бретта, который теперь возился в траве, поглядывая на мать. Но, «Но твоему парню может понадобиться». Джо открыл было рот и закрыл его опять. Они с Чери никогда не предохранялись, но других детей, кроме Бретта, у них все равно не было. Иногда в голове у Джо возникал вопрос, не чувствует ли Бретт себя одиноким. «Кто его знает? Может, Рэй Кроуэл и прав. У Бретта скоро день рождения. Отчего бы и не подарить ему щенка?» «Я подумаю», — сказал он. «Ладно, только побыстрее», — заметил Рэй. «Я могу пойти к Вику Галагану в Норс конвей Он работает не хуже тебя». «Посмотрим», — упрямо сказал Джо. Гнева Рея Кроуэлла он не боялся. Чуть позже менеджер местной компании привез к Джо свой «Thunderbird» наладить трансмиссию. Дело было пустяковым, но он метался вокруг машины, как встревоженная квочка, пока Джо сливал тормозную жидкость, заливал опять и закреплял ремни. «Машина была что надо, это верно. Модель шестидесятого года». Когда он закончил работу, слушая откровение менеджера, фамилия которого была Донован, о том, что купить эту машину его упросила жена, ему в голову пришла идея. «Я тут хочу завести собаку для сына», — сказал он, вручая готовую работу. «Да», — вежливо осведомился Донован. «Ага, сын Бернара. Он еще щенок, но когда вырастет, будет много жрать». «Вот я и хочу предложить вам сделку. Вы обеспечиваете меня собачьими консервами, любыми, а я взамен бесплатно чиню вашу птичку всякий раз, когда понадобится». Донован с радостью согласился. Джо тут же позвонил Рэю Кроуэллу и сказал, что решение принято. И когда Бретту исполнилось шесть лет, Джо удивил и его, и мать, сунув в руки мальчику вертящегося и скулящего щенка. «Спасибо, па! Спасибо!» завопил Бред, кидаясь на отца и покрывая его небритые щеки поцелуями. «Ладно», — буркнул Джо, «только ухаживать за ним будешь сам. Это твой пес, а не мой. Если он где-нибудь нагадит, я выкину его вон». «Хорошо, папа, я обещаю!» И он сдержал обещание. Куджо прочно обосновался в семье Кемберов, став одним из ее членов, а не просто машиной для жранья, чего боялся Джо. Он быстро научился вести себя. И вот теперь Джо оглянулся, держа руки в карманах. Куджо нигде не было. Он вышел и свистнул еще раз. в пёс, небось, побежал к ручью охладиться. Джо его понимал. В тени было уже не меньше восьмидесяти пяти градусов. Но скоро он вернется, и Джо ткнет его носом в это безобразие. Он простит Куджа, если это в самом деле тоска по уехавшим. Но допускать такое впредь? Новая мысль пришла ему в голову. Джо провел рукой по лбу. «А кто будет кормить Куджу, когда они с Гэри уедут?» Он мог наложить ему еду в старое свиное корыто, но если пойдет дождь, все пропадет. А если поставить его в сарай, Куджо может опять нагадить на пол. Потом, что касается еды, Куджо не знает меры. Он сожрет все за два дня, а потом будет слоняться вокруг голодный. «А «Э, черт!» — пробормотал Джо. Пес не появлялся. Может, знает, что Джо нашел его кучу и боится. Куджо соображал неплохо, а такие вещи собаки всегда чувствуют. Джо взял лопату и убрал дерьмо. Потом посыпал место чистящим средством и залил водой. Сделав это, он взял маленький блокнот, куда записывал неотложные дела. На очереди стоял трактор Ричи, но с мини-краном он легко одолеет. Машину учителя можно отложить на потом, как и сполдюжные других заказов. Он вошел в дом. Он не хотел проводить телефон в гараж. Это обошлось бы в приличную сумму. И стал звонить клиентам, предупреждая, что ему придется опять отлучиться на несколько дней по делу. Пусть не беспокоятся, он вернется и все им сделает. А уж если один или двое вдруг захотят обратиться в другое место, ему наплевать. Обзвонив всех, он опять пошел в сарай. Нужно было побыстрее сделать работу. Владелец трактора обещал заехать днем. Джо взялся за дело, думая о том, как тихо в доме без Бретта и Черити и без Куджу. Обычно Сенбернар лежал у двери гаража, глядя на то, как Джо трудится. Иногда Джо говорил с ним, и Куджу все внимательно выслушивал. Всех бросили. Думал он теперь с досадой. Все трое. Он посмотрел на место, куда нагадил Куджа и невольно покачал головой. Потом снова подумал, как быть с кормлением пса. И опять не мог решить. «Ладно, надо позвонить старому педику. Может, он знает кого-нибудь, ну, какого-нибудь мальчишку, кто согласился бы заходить к ним и кормить Куджу». Он кивнул и включил радио на полную громкость. Он никогда его не любил, но, по крайней мере, оно забивало молчание. И хотя в доме раз десять звонил телефон, он его не услышал.